Толпа быстро расхватала вещи и одежду, все до последнего клочка, подхватила ногой труп, потащила к поребрику, за которым копошились руки и ролл Гуя. «Вот, Илбэч, мы убили его!» В разнобой закричали голоса. Тело раскачали и бросили через поребрик. Немедленно его обвили несколько рук и поволокли по камням к одному из малых ртов. «Умер Илбейч!» — кричали люди фразу, которую в последнее время принято стало кричать после всякого убийства. «Илбейч, а убили!» Шаран сидел, натянув на одну ногу чужой башмак. Боевой угар рассеялся, и он слушал крики в честь своей победы с иным чувством, чем минуту назад. Илбэча не убили, Илбэч жив. А вот куда делся человек-шаран? Где растратилась его душа? Осталась в тюремной камере или истерлась по бесконечным арайхонам, а черствела и ожесточилась среди черствых и жестоких людей? Или ее задавила великая идея? Долг, превративший его из человека в элбеча. Тогда понятно, почему никто не может любить его. Проклятие иеролгуя здесь ни при чем. Просто такой подвиг выше человеческих сил. Узкая ладошка Ай легла на его плечо. Ай присела позади, прислонилась к его спине лбом. Шаран знал что она делает так, как в минуту сильной усталости. Но все-таки было очень похоже, что его хотят утешить. Тем более, что уставать сегодня не с чего. Весь день они провели на одном месте. — Сейчас пойдем, — сказал Шаран и натянул второй башмак. В прошлый раз башмаки убитого жали ему, а эти были в пору, словно на него и сшиты. Ай, как всегда, с готовностью вскочила, но вдруг покачнулась и, ухватившись за Шарана, опустилась обратно. — Никак, — сказала она, — ноги устали. Шаран глянул на тонкие, как тростинки Хохиура, ноги Ай, перевел взгляд на осунувшееся лицо. Сколько же дней она ничего не ела? Пять или, может быть, семь? «Сиди здесь», — сказал он, — «я сейчас принесу еды». Шаран осмотрел гарпуны, трофейный свой, во время драки лежавший среди вещей. Подумал и взял оба. Приготовил связку факелов, сделанных из смолистого туйвана. Только в этом дурацком краю людям могла прийти в голову мысль «жечь дерево». Проверил экипировку. Усмехнулся мрачно. Судьба заставляет отрабатывать все, даже чужие штаны. А потом направился к ближайшему из неразоренных мокрых рейхонов. Подошел к Зеву Шавара, запалил драгоценный факел и, выставив его вперед, шагнул в глубокий нойд. Мелькнула мысль. «Еролгуй, рядом, вынырнет!» «Запрет в шаваре и прощай, Хилбетч!» Но делать нечего. Ай, ослабевший от голода, сидит возле узлов и терпеливо ждет, когда он вернется с добычей. Ледяная мозглость охватила его со всех сторон. Липко сгустилась на лице, даже факел словно притух, и казался не так ярок. Первые камеры и проходы, обысканные охотниками, Вдоль и поперек Шаран миновал, не останавливаясь. Заблудиться он не боялся. За много лет привык ориентироваться в темных коридорах. А вот и Нойт, поднявшийся уже выше пояса, пугал его. Не страшно схватиться с видимым врагом. А сейчас Шарана не оставляло ощущение, что зазубренные клешни тянутся к животу. Готовясь распороть глухой жанч, смять кольчугу. Идти сквозь едкую кисельную густоту оказалось трудно. Шаран умолял пол подняться выше, но коридор, расширяясь и сужаясь, самым причудливым образом подниматься наверх не желал. Зато с одного из выступов стены, мягко всколыхнув смоляную недвижность тенойта, Скользнула неприметная тень. Ну, скорее всего, это была тукка. Шаран не успел рассмотреть. Зверек исчез в слизи быстрее, чем это можно представить. Шаран наугад ткнул гарпуном, хотя и понимал, что нырнувшего зверя ему не достать. Неожиданно острие не встретило дна, так что потерявший равновесие, Шаран едва не окунулся в ночь лицом. Впереди был скрытый жижи провал в нижний ярус. Обычно они встречались в пещерах, а этот расположился ровно посреди прохода. Осторожно ощупывая путь, Шаран двинулся мимо провала. Получалось, что сбоку вполне можно пройти, если, конечно, выдержит камень. Но Шаран не успел вступить на узкий мостик, Что-то обхватило его ногу и сильно потянуло вглубь, к залитойной тумьями. Шаран рванулся, ударило строгой мимо. Невидимый хищник продолжал тянуть. Одним гарпуном шаран уперся в противоположную стену, другим продолжал беспорядочно бить, стараясь поразить невидимую опасность, лишь бы там был не улгой. Никто не знает, как бороться с бледным увлгуем, и потом, увлгуя нельзя есть, хотя сейчас об этом не стоит мечтать. Очевидно, зверь понял, что шарана вниз не сдернуть, потому что хватка ослабела, хищник начал всплывать. Распользовавшись мгновением, шаран отскочил от провала, вновь натянув привязь нойт над ямой нехотя взволновался, оттуда уродливым цветком выперли четыре шипастые клешни. Две из них тут же скрылись, а верхняя пара осталась над поверхностью. Время от времени клешни нетерпеливо щелкали, словно рехнувшийся музыкант бил в костяную доску. Гваранз уверенно двигался вперед, Туго натянутый осязательный отросток вел его точнее, чем крошечные глазки. Как всегда, в минуту гибельной опасности сознание Шуарана раздвоилось. Какая-то часть продолжала бороться уже не ради добычи, а за саму жизнь. И в то же время появился сторонний, словно ничем не рискующий наблюдатель. Он с любопытством следил за происходящим, Успевая оценить и предугадать ситуацию. «Теперь стоит поступить так», — Не торопясь, размышляла воспарившее сознание, И оставшееся внизу тела успевало поступить именно так, А тягучего времени хватало на всё, Кроме страха и паники. «Они придут потом», Ежели ему удастся выбраться на волю. Выждав, когда Гваранс приблизится, Шаран рванулся вперед. Пружинищий уз помог ему. Шаран удачно миновал ждущие клешни И упал прямо на притопленную спину твари. От толчка Гваранс сосил на дно. Это спасло ноги Шарана От бешено работающих плавательных перьев. И вновь Шаран успел хладнокровно обдумать ситуацию, подробно объяснить самому себе, что сейчас Гваранз стащит его со спины упругими осязательными усами, и что надо делать, чтобы этого не произошло. Прежде чем обхватившие его вибристы вновь напряглись, Шаран подтянулся к голове зверя. Погрузив обе руки в ноет нащупал бугорки ушедших под панцирь глаз и на две пяди вогнал в один из них оставшийся в левой руке гарпун. Теперь ему было за что держаться, и, выхватив нож, Шаран принялся наносить удары, стараясь поразить уцелевшие глаза и сочленения вибрис. Гваранс заметался, клацая клешнями, и растопырив острые перья. Движения его стали беспорядочными, ослабевший ус соскользнул с ноги Шарана. Гваран замер. Убедившись, что зверь мертв, Шаран с трудом оторвался от панциря, нащупал ногой, потонувшие в нойке усы, и потащил тело, цепляющееся клешнями за неровности дна. Через несколько шагов увидел сбоку свет, свернул туда. Выбраться наружу через узкое отверстие под потолком оказалось невозможно. Зато при свете Шаран сумел зажечь один из уцелевших факелов. Спалил сидящих на стенах зоггов, осмотрел добычу. Гваранс был велик. Вряд ли его удастся вытащить наружу целиком. Обычно охотники обрубали мешающие клешни и ухватив за усы буксировали остальное к выходу на усах ггуранза нет острой кромки за них удобно тащить на шарану всего нужнее были именно клешни, только там есть съедобные, хотя и затхлая мякоть. Шаран отделил клешни, перевязал их веревкой и взвалил на спину Придерживая левой рукой. Попытался было перехватить той же рукой факел, Чтобы правой волочить остальное, Но понял, что сил не хватит. Да и бросать уцелевший гарпун тоже нельзя, Мало ли кто может встретиться на обратном пути. Ну и пусть их, мясо он донесет, А панцирь, ножи, перьев и остальные богатства — Пусть достаются шаварным тварям. Переложив факел в правую руку, Шаран двинулся к выходу.